Каляна была в сдержании умкнеу, и когда девушка начинала тараторить, она поджимала губы и замолкала, как бы показывая всем своим видом, что она не такая легкомысленная, как её младшая подруга. Безуспешно поупражнявшись в попытках заставить женщин произнести звук Б, Першин объявил перерыв. Во время второго урока Он писал на доске русские слова и называл их значение. Этот урок Першин старался строить так, чтобы одновременно пополнять свои знания чукотского. Коляна, сумканэу, даперебой называли Першину новые слова и исправляли его произношение. Урок проходил весело, с взрывами громкого смеха. После второго перерыва Першин обычно читал стихи поражая слушательниц музыкой русской речи сперва коляна высказала догадку, что это ни что иное, как заклинание, потому что только разговор с внешними силами происходил с помощью вот такой ритмической речи. Нопершин возразил, что произносимое им ничего общего с разговором с богами не имеет. Он даже пытался перевести некоторые из их творений на чукотский получила с убога и бедна не так хорошо он знал язык чтобы делать поэтические переводы иногда а першин запевал песни чаще революционные смело товарищи в ногу духом окрепним в борьбе в царство свободы дорогу грудью проложим себе к удивлению учителя Песенные слова и мелодии почти мгновенно подхватывались и запоминались не только Коляной и Умка-Неу, но и ребятишками. На третий день смело товарищи в ногу, вполне разборчиво, пели все. Даже слепой Гаймейсин, несколько раз внимательно выслушав песню, исполнил ее своим красивым, глубоким голосом. «Першин». открывал для себя всё больше нового, неожиданного в душевной жизни и способностях жителей становища. Иногда все сходились в иранге Гаймесина, и старик начинал долгое повествование о давно прошедших временах, рассказывал волшебные сказки о животных или просто пересказывал реальные события, случившиеся у Елены в Новомариинске, тундровых стойбищ. Бароямос спрашивал слепого о том или ином случае, как бы наводил справки, и Гаймесин, с блуждающей улыбкой на лице, отвечал обстоятельно, со ссылками на имена, названия. Нельзя было не подивиться, тому что в этой скудной, бедной, даже внешними событиями жизни сложилась особая, по-своему высокая культура. утвердились обычаи, регулирующие жизнь в понятиях доброи человечности. Здешние люди имели свой календарь, хорошо знали звёздное небо с движением планет. Приметы природы позволяли им довольно точно предсказывать погоду даже без помощи сокровища какого-то большого настенного барометра. Обычно уроком пения заканчивался учебный день, но это не значило, что все точи же расходились. Дети шли домой, но Умканэу оставалась, чем не всегда была довольно коляна. Вот и сегодня, когда допели смел этоварищи в ногу, коляна спросила: "У твоих дома есть еда?" "Сколько угодно", ответила Умканэу. "Вчера она варила им полный котёл свежего Нер печьего мяса, да ещё нарубила копальхина из того комгыта, который привёз Алексей.